Глава 24. Никита. Тихое недовольное пыхтение справа. Теплом разносится по душе. Рядом едем домой. Да, я нагло воспользовался ситуацией, которую создала Вика, но я посчитал это шансом, чтобы вернуть Олю. Вика на самом деле не несет никакой опасности. Сбаломошная девка с длинным языком, с которого слетает куча всего лишнего. Голова там не думает, мозгов нет. Это знает и тесть. Но мужик легко уловил мой посыл, подыграл как следует. Дома осталось много твоих вещей. К Янке не будем заезжать. Говорю Оле. Не хочу рисковать. Запрется еще со своей подружкой в квартире. Потом попробуй вытащи ее оттуда. А дома она будет под контролем. Не на шаг не отойду. Время не вагон. На работу еще не вышел. Оля тоже теперь в студию не будет ходить. Тесть заставил ее написать своим маленьким танцорам, что она уходит на больничный, и занятия отменяются на две недели. Тесть дал мне две недели, чтобы вернуть жену. Из кожи буду лезть, но семью сохраню. Виноват я только за одно, что врал столько и велся на шантаж, выполняя капризы Комаровой. За это и буду просить прощения. Мне и самому дышать стало легче, не изменял любимый, просто стал жертвой зависти и жадности Терехина. — Там и есть то, что мне необходимо, так что мы едем к Яне, — бурчит любимая. — Оль, мы не поедем сегодня к Яне. Там может поджидать тебя Вика. При мне она тебе, конечно, ничего не сделает и даже не подойдет. Но может проследить и понять, где ты. Давай не будем раскрывать твое местонахождение. Пусть ждет тебя у Янки под окнами. Приходится и дальше закапывать в глазах Оли и ее младшую сестру, хотя та и так этого заслуживает. Я помню тот вечер, когда Виктория приперлась ко мне и стала клясться в любви, пытаясь глупо соблазнять, на Олю наговаривать. Как отделаться от девки, честно не знал, а потом в голову пришла мысль позвонить будущему тестью. Мысль оказалась весьма правильной. Мужик помог. Забрал дочурку, сдержал слово не рассказывать все Оле. Вика после того вечера стала ехидно коситься в сторону старшей сестры. На меня же смотрела с гримасой разочарование. И все потому, что тесть выдумал идиотскую причину, почему я не могу быть с Викой. Если честно, то тогда за те слова я хотел ему в морду дать. Хорошо не успел вспылить, так как заметил, как быстро успокоилась Виктория. Идиотская причина, но она подействовала. Правда, позже я узнал, что младшая дочь шантажирует отца, но тот терпеливо выполнял ее приказы. Только бы мы с Олей были счастливы. «Что она не может сделать?» Тихо спрашивает любимая. «Я не знаю, Оль. Но проверять не будем. Пусть твоя сестрица будет от нас подальше. Твой отец поговорит с ней». И будем надеяться, что у него все получится. И я ошибся в своих предположениях. Но еще раз скажу, мы не будем проверять. Останавливаю машину перед закрытым шлагбаумом. Достаю пульт, открываю механизм. Кашу на Олю взгляд. Моя девочка вся сжалась, нижнюю губу закусила. Волнуется. Я соскучилась по дому. Выдыхает любимая, смотря перед собой. Я тоже, Оль. Хочу сказать много чего, но молчу. Боюсь спугнуть своими словами о любви, как было хреново без нее. Проезжаем по нашей улице. У ворот дома останавливаю машину, ищу второй пульт. Пока ворота отъезжают в сторону, смотрю на жену. Ее глазки блестят. То ли от подступивших слез, то ли от радости вернуться в наше гнездышко. Заезжаю на территорию дома. Спешу покинуть салон, чтобы помочь любимой выбраться на улицу. Вот только оказавшись у капота, неожиданно подскальзываюсь и валюсь на обледеневшую дорожку, крепко прикладываюсь затылком Боль тут же пронзает каждую клеточку головы, в глазах на пару секунд темнеет. Твою мать! — Ник! — громкий крик Оли и хлопок двери машины. — Ты как? Жена быстро оказывается рядом, тоже скользит ногами по льду. «Осторожнее — Осторожнее! — хриплю, пытаясь быстро подняться. «Тихо! Без резких движений!» – командует любимая. «Я помогу тебе подняться!» «Нет! Стой на месте и держись за машину!» Не хватало еще, чтобы она тоже упала. «Ты как?» – в голосе тонна беспокойства. Делает, как говорю, руками держится за капот машины стоит на месте. «Пока не знаю!» – хватаюсь за бампер одной рукой, второй опираясь об обледеневшую дорожку – Чувствую острую боль в районе ключицы. Нужно песком посыпать, сдерживая гримасу боли на лице. В затылке гудит. Еще и плечо левой руки ощущается как-то странно. Стиснув зубы, поддаюсь вперед. Поднимаюсь на ноги. Перед глазами от резкого подъема прыгают мурашки. — Ник! — подается вперед. — Где больно? Кажется, не смог скрыть болезненную гримасу. — Только правду говори. «Хватит твоего вранья!» – бьет по-больному. «Кажется, у меня сотряс, Оль. Еще и плечо. Кажется. Только бы не перелом, мать твою, только не это!» «Что, Ник?» – Скорина эмоции хватая в меня за пострадавшую руку, слегка поднимает ее. «Ш-ш-ш!» – срывается сквозь зубы. «Чёрт! Неужели перелом? Тебе в больницу надо! Давай садись на пассажирское! Я за руль!» – командует жена. «Хочу возразить, но прикусываю язык. А если и правда перелом? Чёрт!» «Давай!» – соглашаюсь, аккуратно обхожу Олю. Жду, когда она аккуратно доберётся до водительской двери и садится в салон. Следом я занимаю своё место. «Где у нас ближайшая травма?» Растерянно спрашивает Оля, выезжая со двора. Давай к Володьке. Если ехать, то к знакомому, врачу. В кабинете Березова мне ставят неутушительный диагноз. Перелом ключицы. Чёртов гололёд. Никитос, здесь без операции не обойтись. Спицу необходимо ставить, сообщает Володя, смотря на снимок. По-другому никак. Нельзя мне в больничку ложиться. К сожалению, нет, качает головой. Операция будет, и даже не спорь, вступает в разговор до этого молчавшая Оля. Смотрю на любимую жену, и в голове рождается одна заманчивая мысль. А ухаживать ты за мной будешь? Спрашиваю любимую. Я хреново отхожу от наркозов. «Нет, я не готов на операцию. Делай что-нибудь другое, Володь!» Поворачиваюсь к другу, а сам с надеждой жду ответа Толи. От «Маленькая манипуляция нечестна, но так нужно для меня». Володя удивленно приподнимает брови вверх, смотрит в ответ, после кидает на Олю быстрый взгляд, хмыкает. «Он не знает, что у нас на носу развод. Мне необходимо сделать все, чтобы этого не случилось». Ты боишься отходника? Так давай я приставлю к тебе медсестру на первые сутки. Но операция нужна. Не надо, медсестру. Я сама буду за своим мужем. Наконец произносит Оля. Ты уверена, Оль? Говорю как можно спокойнее, не показываю радости. Уверена. Слегка морщится. Когда операция, Володь? Это уже к доктору. «Оперировать буду сам. Сейчас определю вас в палату, сдадите нужные анализы. Дожидаемся результата и на операционный стол», – отвечает друг. «Операция сегодня?» – хмурится Оля. «Да», – подтверждает Березов. «Сколько у меня времени? Нужно съездить домой за вещами», – поднимается со стула Оля. «Часа полтора есть, плюс время операции», – отвечает Володя. А меня идея Оли не устраивает. Все внутри протестует, нельзя ее отпускать. Оль, поворачиваясь к жене, давай ты Янку попросишь все привести Это еще почему? Если ты боишься, что я не успею, то не стоит. К тому времени, когда закончится операция, я точно вернусь, хмурится любимая. Не поэтому. Качаю головой и тут же морщусь от боли. Ты, наверное, забыла про Вику? Напоминаю про бешеную сестрицу. Оля замерла, поджала губы. Видно, как раздумывает, как ей поступить. Оль, позвони Яне. Произношу с легким нажимом в голосе. Помнится, у нее есть ключи от дома. Проглатываю слово нашего. Хорошо. Соглашается, но по глазам вижу, как она недовольна. «Ну, раз вы все решили, то идемте, отведу вас в палату!» Поднимается из-за стола Володя. «Вов, ты же понимаешь, нам отдельная палата нужна!» Говорю другу. «Да, это я уже понял, идемте!» Кивает на дверь. Друг помогает мне подняться, хотя я и сам в состоянии двигаться. Через десять минут нас заводят в платную, довольно комфортабельную палату. Здесь есть все – что требуется человеку на время пребывания в этих стенах. Черт, как же не вовремя я так упал! Или же наоборот, удача. Ольга будет рядом, для нее тоже имеется кровать. Одно ее отсюда не выпущу. Наедине, в небольшом пространстве легче помириться, чем в большом доме, где можно закрыться на замки и не подпускать меня к себе. Сейчас пришлю медсестру, возьмет у тебя анализы, а вы пока располагайтесь. Не заходя в палату, говорит Володя и сразу исчезает в коридоре. Оля возвращается к двери, закрывает ее, разворачивается ко мне. «Давай помогу!» «Видя, как я пытаюсь одной рукой стянуть пиджак», – предлагает жена. Киваю в ответ и затаиваю дыхание. Когда любимая оказывается рядом, протягивает свои нежные руки к моему пиджаку, аккуратно помогает высвободить поврежденную руку. Ее аромат духов забивает нос, проникает в легкие, заполняет до краев. Как же я по ней соскучился, идиот! Как мог попасться на уловку Макса? Я братом его считал, а он нож вонзил в спину. Я сейчас бы не стоял, сдерживая себя, а уже целовал пухлые губки жены в нашем любимом доме. Не было бы столько боли и разочарования проклятого, грядущего развода, который мне нельзя... Опустить. «М -м, -м, -м, м м вырывается против воли. Ой, прости, тут же реагирует Оля, замирает. А мне выругаться хочется. Стон мой не от боли, а от того, что прижать любимую к себе не могу. Просто не имею на это права. Пока не имею. Все хорошо, Оль, говорю охрипшим голосом. Вот зачем ты его после лентгена обратно одевал? Недовольно бурчит Оля. — Не думал, что здесь придется остаться, — отвечаю честно. — Я смотрю, ты в последнее время совсем перестал думать. Сначала делаешь, и только потом разбираешься. Прилетел камень в мой огород. Заслуженно, и ответить нечего. — Я я не позвоню, а ты пока ложись, — кивает мне на постель. Оля, достав телефон из сумочки, выходит из палаты. Не хочет при мне наянки на Янкины вопросы отвечать. Ну и ладно. Главное, Оля со мной.